Глава 13. Совет у костра. Прикрытый со всех сторон скалами, костер горел в полную силу, щедро одаряя изгрудившихся вокруг него людей теплом. Но дыма при этом почти не давал. Черные завитки, изредка поднимавшиеся вверх, быстро разрывал и разносил по окрестностям незлобивый ветер, дувший сейчас в сторону болот. На костре дожаривалась туша небольшого кабана, добытого охотниками в местных лесах. Часть ее уже отрезали и раздали собравшимся. — Ну, как тебе место, Белояр? — повторил свой давний вопрос воевода, с удовольствием прожевывая свежее мясо. — Осмотрелся? — было время. — кивнул сотник, усмехнувшись. — Место знатное. — Что узнал? — вопросил воевода, наклонившись ближе к огню. — Удивил ты, Евпатий Львович. — все ж потянул с ответом Белояр. что сам к нам возвернулся. Думал, я ратишу с наказом пришлешь. Не утерпел, признался Калаврат, обводя собравшихся хитрым взглядом и подмигнув ратиши. Решил сам вас проведать. Да встряхнуть хорошенько, а то застоялись вы тут без дела охотнички. Кроме Белояра и Коловрата, на длинных бревнах в низиню костра расположились только лютобор и верный ратиша. Чуть поодаль виднелись шалаши до землянки ратников. В самом конце оврага Было обустроено место для коней. То и дело мимо сновали мужики, каждому из которых Белояр придумал занятия — дрова заготавливать, зверя бить на охоте, добывая пропитание ополченцам, строить жилье или ходить за конями. Тысяцкий был в лагере главным над всеми, а сотник, по разумению Калаврата, поставлен старшим над мужиками. Жизнь в тайном лагере, укрывшем сейчас больше полутора тысяч человек, была налажена вполне по-походному. Но Калаврат прибыл сюда не просто с проверкой. «Давай, рассказывай, не томи». С нажимом произнес воевода, глядя в глаза сотнику. «Скоро темнеть начнет. Что в округе деется?» «Ну так вот», — начал издалека Белояр. «Пока ты, Евпатий Львович, находился по делам княжеским в Рязани и тайными тропами невесть, как сюда, возвернулся, я велел своим охотничкам основательно прошерстить окрестности лагеря, но так, чтобы татар не дразнить, покудова. Отправил их во все стороны. Белояр умолк ненадолго, перевел дух, проживал кусок мяса, скользнул взглядом по верхушкам сосен и продолжил. Первый отряд несколько дней назад отправил я подходы разведать к самому татарскому лагерю. Нашли они тропу недалече отсюда, если через Бурелом идти. По ней почти до самого лагеря и пробрались. Калаврат с Ратишей молча переглянулись. И что там? Не выдержал воевода. «Можно ли к обозам и порокам подобраться?» «Эта тропка не главная дорога в лагерь». Спокойно продолжал сотник. «По ней только разведчики до да посыльные скачут. Основные обозы с продовольствием в лагерь Батыя с юга идут. По той самой дороге, что мы сюда добирались. И отряды конницы тоже по ней часто в лагерь стекаются». «Эх, если бы перерезать эту ниточку!» Пробормотал воевода в задумчивости, но сделал знак Белояру продолжать. Это ниточка важная, но не главная», — удивил его сотник. «Основные войска по льду рек Рановы и Прони сюда подходят. Но не все здесь остаются. Часть их уже пошла дальше, на север. К Зарайску, Переославлю и Коломне». При упоминании о Коломне воевода невольно вздрогнул, вспомнив недавнюю беседу с князем. Белояр же покончил с мясом, вытер руки о штаны и продолжал. «А если про здешний лагерь говорить...» «Так вот, с того места, куда разведчики мои добраться смогли, видать было, что лагерь крупный, выстроили татары. Народу много там, десятки тысяч, не меньше. Без числа юрты стоят на холмах, все поля окрестные усеяли. Табуны коней пасутся недалече. И чем они кормят только коней этих?» Вдруг спросил воевода, как бы сам себя, слушая, как потрескивают дрова в костре. «Я с теми разведчиками потом еще раз к лагерю ходил». Заговорил лютобор. «Сам решил все проверить. Видали мы, воевода, что с окрестных сел татары все сено свезли, что нашли. Да и лошадки у них неприхотливые, говорят. Сами себе корм из-под снега добывают. Зима нынче теплая выдалась, разрыть снег не мудрено. «И все же», — ухмыльнулся воевода, продолжая размышлять вслух. «В таком походе на каждого татарина по два, а то и три коня приходится. Их попробуй прокорми, особливо зимой». Батый, судя по всему, на быструю победу рассчитывал. Хотел числом на сходу задавить. Али просто запугать, чтоб сдались. Не вышло. И засиживаться ему на одном месте теперь не резон. Каждый день приходится такую ораву людей и коней кормить. А Рязань все стоит да огрызается. Ох, как он зол на нас за несговорчивость. Ему бы дальше по Руси скакать, а он не может. Калаврат вдруг поднял глаза на Лютобора. Вот если бы совсем оголодали лошадки, то и татарин далеко не ушел бы». «А что?» — подмигнул воеводелю табор. «Сено, что свезли в лагерь, недалече от края лагеря в амбарах деревенских лежит. Ежели подгадать время, да напасть на лагерь внезапно, можно испалить его». «Так то ж верная смерть», — высказался Белояр, «прямо в лоб на лагерь переть. Там же татар многие тысячи, а у тебя, ратников, всего семь сотен без малого». Ну, крестьян с вилами до да топорами еще тысячу наскребем, и все. Прав ты, Белояр, кивнул на этого воевода. Но и ты, Лютобор, тоже прав. Это как же Евпатий Львович? Чуть откинулся на бревне сотник. Поясни, сделай милость. А так, охотно объяснил Коловрат, что переть в лоб на татарские рати оно, конечно, смело, но не умно. Полягут все без толку. А с малыми силами надо действовать хитро. Это наша земля. Мы тут все тропки знаем. Если разведать все хорошо, то подойти незаметно, можно ударить и несколькими сотнями в одно место, пробить оборону, поджечь амбары и утечь в лес. — Погоня будет, — стоял на своем Белояр, — не уйдет никто. — А ежели ночью? — предложил Лютобор. Ночью и напасть можно, и утечь больше возможностей. Лес большой кругом, а не только днем смелые да большим числом. — Правильно мыслишь, — похвалил Лютобора воевода. «Хотя Татарин тоже хитер. Не первый день воюет. Но нам нужно боты от нового приступа Рязани отвлечь любой ценой. А про смерть говорить, так ее по-любому не миновать. Ежели сиднем сидеть будем, что в лесу, что за стенами, рано или поздно Татарин Рязань возьмет и кончит всех. Ждать далее нельзя. Так уж лучше в бою помереть мечом в руке. Для того мы сюда, князем и поставлены. Народ защищать свой». Калаврат помолчал немного и закончил свою речь. Но, «Ну, а если все удачно выйдет, то еще и живыми вернемся. Так что готовьте сегодня же ночью нападение. Лютобор, пойдешь в эту вылазку со всей конницей нашей. Налетишь, пожжешь запасы и назад в лес. Пусть татары на себе свои воинские привычки испробуют. До рассвета все должно быть кончено. Я недавно из Рязани вылазку сделал всего с одной пешей сотней и сжег сразу несколько пороков. а потом с небольшим отрядом конных еще раз прошелся вдоль стен. «А у тебя, всадников, почитай целое войско, пробьешься». «Так это ты, Евпатий Львович, на медний шум в лагере устроил», — ухмыльнулся Белояр. «Я разведчиков тогда аккурат послал поближе посмотреть, что в лагере деется. Татары до утра суетились, пожар тушили, много юрт покорело». «Удачно попали», — отмахнулся от похвалы колаврат, продолжая свой наказ — — Лютобор, возьмешь еще всех ратников самострелами, пригодятся в таком деле. Дюжина, думаю, здесь наберется. Лютобор кивнул. — Так ты что же, Евпатий Львович? — удивился Белояр. — Сам с ними пойдешь? — Не решил еще, — ответил воевода. — Ты давай дальше рассказывай, что в окрестностях деется. Когда слушаю, решу. Лютобор отрезал еще кусок мяса, оторвал часть зубами и призадумался, разжевывая. Белояр между тем продолжал. Второй отряд охотничков я отправил вдоль тропы в другую сторону, на восток. Тропа сия вскоре раздваивается. Одна к Рязани заворачивает. Туда татары чаще всего гонцов шлют. А вторая дальше идет вдоль Аки и в дорогу лесную превращается. У Рязани много татар. Туда мы не совались. Зато прошли охотнички мои по лесу, замшелому, вдоль дороги сей на восток до самых берегов речки Пары. В тех местах холмы большие, горы почти глухими лесами поросшие. Да ты сам знаешь, Евпатий Львович. Татар там немного, только разъезды изредка попадаются, а в лесу их вообще нет. Так вы что же? Скинулся Коловрат. К самой Соколиной горе разведчиков отправляли. Ага, кивнул сотник, даже чуть подальше. Бешеные собаки семь верст не крюк. Сходили, разведали, покуда вот ты в Рязани дела делал. Ты же сам хотел. «Обошли Соколиную гору и до берегов пары все осмотрели. Места вокруг глухие, дичи много, а татар нету вовсе. Далее дорога на Муром уходит. С той стороны к Рязани еще подойти можно. Пути свободные». «Это хорошо», — кивнул воевода и уточнил. «Значит, никого там не повстречали?» «Никого», — замотал головой Белояр. «Только пару медведей взяли, вон шкуры лежат». «Это хорошо». Повторил воеводов задумчивости, вспоминая, мог ли кто остаться в тайном убежище у Соколиной горы, где он в свое время готовил арбалетчиков, но больше уточнять ничего не стал. Третий, последний отряд отправил я на восток. Продолжал докладывать о своих действиях за последние дни шустрый сотник. Этот отряд ходил на запад к речке Проне. Долго ходил, дольше всех, потому что пришлось им татарский лагерь огибать стороной. За болотами, на дальнем конце леса, нашли кузницу. Мужики говорят Васьки волка». Сказывают, что этот кузнец даже атаманом был у разбойников когда-то. Слыхал я, что многие купцы рязанские ему оружие свое заказывали. Услышав знакомое имя, Калаврат слегка насторожился, но сделал вид, что впервые его слышит. Про дружбу с Васькой сотник знать не мог. Все в секрете держалось, а потому воевода не то есть спросил. «И что этот Васька? Все мечи кует?» «Какое там?» — отмахнулся Белояр. — Кузница заброшенный стоит. Ушел он оттуда, во, похоже, уже с месяц как. Да оно и понятно. Хоть и на отшибе обосновался этот нелюдимый кузнец, да только татарская конница все равно бы его отыскала, ибо рядом шла. Видать, дер удал заблаговременно. Осмотрели мои молодцы все там, но только следы татарских коней нашли на реке. Ничего не сказал на это Калаврат. Сделал вид, что история с кузнецом его не сильно заинтересовала. Но про себя подумал. «Куда же Васька этот подался, и где искать его теперь с моим золотом?» Но потом вспомнил про последний разговор, когда они с кузнецом аккурат такой случай обсуждали. Вспомнил название тайного места для встречи, которое прозорливый атаман сам предложил и успокоился. До сих пор Васька слово свое держал. «Даст Бог, еще наведаюсь туда». Решил воевода, которому не терпелось узнать, как Васька выполняет его тайный наказ. Закончив свои размышления, воевода встал и начал прохаживаться вокруг костра, похрустывая подошвами сапог по сухому снегу. Потом остановился и, оглядев, Ратников замер. По всему было видно, что Калаврат принял решение. «Ты вот что, Лютобор, — приказал он, — сейчас же снарядишь и завтра поутру отправишь в лес у Соколиной горы пятьдесят конных ратников». Пусть возьмут еды с собой на седмицу-другую. — Позволь спросить, Евпатий Львович. Удивился такому наказу Лютобор. А чего им делать на Соколиной горе? Татар ведь там нету. И куда везти? то бескрайний. — То уже не твоя забота. Оборвал его Коловрат, Ты приказ отдай, да проследи, чтобы готовы были. А утром Ратиша их отведет. И сам назад вернется. Обернувшись к удивленному Ратише, воевода добавил. — За день нужно обернуться, самое позднее — за два. Сделаешь — и вернешься в лагерь. — Понял Евпатий Львович. Просто кивнул Ратиша. Расспрашивать не стал, смекнул, что дело тайное. А все остальное не для чужих, ушей предназначенное. Калаврат шепнет ему потом, без свидетелей. Кроме того, вновь вернулся к разговору воевода, скользнув взглядом по серому небу, готовому вскоре разразиться снегопадом, отправьте гонцов в лагерь к Еремею. — Пора ему начать войну, хватит отсиживаться. Пусть по тылам со своими мужиками пройдется. На дорогах засады устраивает, обозы разоряет. В общем, вредит татарам, как сможет. — Сделаем воевода, — ответил Белояр. — Сегодня же отправлю самых смышленных охотничков. — А пока мы с лютобором шуметь в лагере Батыя будем. Ты сам сегодня же ночью возьмешь три сотни мужиков из ополчения и две сотни конных». заявил Калаврат. «Кружным путем выйдешь на тропу к лагерю татарскому и пройдешь вдоль нее до отворотки на Рязань. Разведай, что к чему. Только иди лесом, на рожон не лезь». «Так там же татар много, Евпатий Львович», — опешил сотник. «Говорю же, в лесу хоронись, нападай только из засады. Татар там не так много, как в лагере. Если что, чуток пустить кровь ему у тебя сил хватит. Конные ратники при тебе». «Надобно нам сегодня ночью татар обеспокоить сразу в нескольких местах». Белояр призадумался, услышав приказ воеводы, но перечить не стал. «После, ежели у тебя все легко обернется или вовсе татар не найдешь, вернешься к развилке, встанешь там и будешь всю ночь стоять, чтобы никто в спину нам не ударил. На рассвете возвращайся опять же кружным путем назад». Сказав это, Коловрат обернулся к Лютобору. Ну, а мы с тобой тем временем в лагерь нагрянем, в гости к Батыю. Без малого пяти сотен ратников нам для этого куражного дела хватит вполне. Подберемся неслышно, ударим, запалим сено и назад в лес утечем, как тени. Только нас и видели». «Твои бы слова, до да богу, в уши!» — усмехнулся Лютобор. «Татарин и правда не глуп. Погоня будет, тут Белояр прав, и малой кровью может не обойтись». «Ничего», — отмахнулся Калаврат, — «смелость города берет». А Бог на нашей стороне. Ежели суждено всем нам полечь в том бою, значит, так тому и быть. Родину защитим от ворога сколь сможем, а там уж и спросить будет неского. Ты, значит, с нами в бой пойдешь, Евпатий Львович? Вопросил повеселевший Белояр. А то как же, кивнул воевода, такая драка и без меня. Хоть князь и не велел, но схожу с вами, прогуляюсь маленько и назад. Закончив разговор, воевода отвел Ратишу в сторонку и сказал то, что не хотел говорить при всех. «Помнишь место, потаенное в лесу, где бушуй раболетчиков тренировал?» «Помню», — сразу смекнул Ратиша, — «сам ведь его и выбирал. Отведешь туда полсотни ратников и еще пяток людей с самострелами, отыщешь землянки, поселишь в чаще, чтоб ни одна живая душа про них не сведала, и оставишь там с наказом хорониться до срока и ждать вестей от меня». Отряд этот, чую неровен час, мне скоро пригодится, может. Ратиша не стал расспрашивать, на какой случай колаврат решил спрятать в лесу целый отряд всадников во время осады Рязани. И молча кивнул.